Глава 32. Конец лесорубовой лощины. 332 год после возвращения. Лиша помахала рукой и Меченому, завидев их на тропе. Когда мужчины спешились, травница опустила кисть в банку с краской. «Ты быстро учишься», — заметил Меченый, осмотрев метки, которые она нарисовала на перилах крыльца. Они удержат целую стаю подземников. «Быстро!» – вскинулся Рожер. «Ночь! Да это еще мягко сказано! Месяц назад она не могла отличить воздушную метку от огненной!» «Он прав», – признал Меченый. «Можно пять лет проходить в подмастерьях Метчика и рисовать далеко не так ловко!» Лиша улыбнулась. «Я всегда быстро училась. К тому же вы с моим отцом хорошие учителя. Жаль, я не занялась этим раньше». «Жаль, нельзя вернуться в прошлое и исправить свои ошибки», – пожал плечами Меченый. «Я бы все изменил», – поддокнул Рожер. Лиша рассмеялась и пригласила их в хижину. «Ужин почти готов». Она направилась к огню. «Как прошло собрание совета?» – спросила Лиша, помешивая ароматное варево. «Идиоты», – проворчал Меченый. Она снова прыснула. «Настолько хорошо?» «Совет проголосовал за то, чтобы переименовать поселок в лощину Избавителя», – сообщил Рожер. «Это просто название». Лиша подошла к столу и налила всем чаю. «Дело не в названии, дело в сути», – поморщился Меченый. «Я запретил называть меня Избавителем в лицо, но все равно слышу, как они шепчутся за спиной». «Проще смириться», – сказал Рожер. «Шило в мешке не утаишь». Эту историю уже рассказывают все жонглеры севернее к российской пустыне. Меченый покачал головой. Я не стану лгать и притворяться кем-то другим, чтобы облегчить себе жизнь. Если бы я искал легкой доли...» Он умолк. «Как продвигается ремонт?» – перевела тему Лиша, когда его взгляд затуманился. Рожар улыбнулся. «Теперь, когда все поправились благодаря твоим зельям, дома растут, как грибы после дождя». «Скоро ты сможешь вернуться в поселок!» Лиша покачала головой. «Это хижина – все, что у меня осталось от Бруны. Теперь это мой дом!» «На опасно!» – предупредил Меченый. Лиша пожала плечами. «Я понимаю, почему ты велел проложить новые улицы в форме метки. Но в жизни особняком есть свои преимущества». «Неужели?» Меченый выгнал татуированную бровь. «Разве хорошо жить в окружении демонов?» удивился Рожер. Лиша потягивала чай. «Моя мать тоже не хочет переезжать. Мол, к чему утруждаться? Новые метки надежны, а лесорубы крошат демонов в капусту». Меченый нахмурился. «Конечно, сейчас кажется, что мы прижали подземников к ногтю, но история войн с демонами учит тому, что это не навсегда. Они вернутся с новыми силами. Лесорубова лощина должна быть готова». «Лощина Избавителя», – поправил Рожер. Меченый нахмурился, жонглер ухмыльнулся. «Пока ты здесь, лощине ничего не грозит», – Лиша потягивала чая, не обращая внимания на Рожера, и пристально наблюдала за Меченым поверх чашки. Он помедлил с ответом, и девушка поставила ее. «Ты уезжаешь», – поняла она. «Когда?» «Когда лощина будет готова», – Меченый не стал отрицать. Я впустую потратил годы, скрывая метки, которые могут сделать свободные города по-настоящему свободными. Я должен разнести их по городам и весим Тесы, чтобы каждый мог бросить вызов ночи. Лиша кивнула. «Мы хотим тебе помочь», — сказала она. «Ты и так помогаешь. Пока лощина в твоих руках, мне ничего не беспокоится». «Этого мало», — возразила Лиша. «Кто-то должен научить других травниц изготавливать огни и яды. Лечить раны, нанесенные подземниками. Запиши на бумаге. Лиша фыркнула. Доверить мужчине секреты огня? Ну уж нет. В любом случае я не смогу записать, как играть на скрипке, добавил Рожер. Даже если выучусь грамоте. Меченый помедлил и покачал головой. Нет, вы только задержите меня. Мне предстоит неделями скитаться в глуши, а у вас для этого кишка танка «Кишка тонка?» – переспросила Лиша. «Рожер, закрой-ка ставни». Мужчины с любопытством посмотрели на нее. «Закрой», – повторила она. Рожер покорно встал, затворил ставни и погрузил хижину в темноту. Лиша уже трясла склянку с химикатами, от которой исходило в призрачное сияние. «Люк», – приказала она, и Меченый поднял крышку люка в погреб, где хранился подземный огонь. Оттуда едко потянула химикатами. Лиша первой спустилась во мрак, держа над головой склянку. Она подошла к настенным светильникам и добавила химикаты в стеклянные колбы. Но видел в полной темноте не хуже, чем ясным днем, и задохнулся от удивления еще до того, как стало светло. В погребе появились прочные столы, и на них лежало полдюжины вскрытых подземников. «О, Создатель!» Рожер закашлялся и убежал наверх. Внизу стало слышно, как он давится. «Что ж, возможно, у Рожера и вправду кишка еще тонка», усмехнулась Лиша и посмотрела на Меченого. «Кстати, о кишках. Ты знаешь, что у лесных демонов два желудка? Один над другим, как в песочных часах». Она взяла инструмент и развела в стороны плоть мертвого демона. «Сердца смещены вправо и вниз». Но между третьим и четвертым ребром есть щель. Полезно знать, если хочешь нанести смертельный удар. Меченый в изумлении рассматривал демона. Затем он перевел взгляд на Лишу и словно впервые увидел ее. «Где ты их раздобыла?» Попросила дровосеков, которых ты отправил патрулировать эту окраину. Они охотно снабдили меня образцами. Но вот что еще интересно. У демонов нет половых органов они бесполы. Меченый удивленно взглянул на нее. Как так? Обычное дело среди насекомых. У них бывают бесполые касты рабочих и солдат. И касты, обладающие полом, которые управляют ульем. Ульем? Переспросил Меченый. То есть, недрами? Лиша пожала плечами. Меченый нахмурился. В гробницах Анохсана сохранились картины Первой войны с демонами. На них есть странные породы подземников, каких я ни разу не видел. И неудивительно, мы очень мало знаем о них. Лиша взяла его за руки. Я всю жизнь мечтала о чем-то большем, чем просто лечить простуды и принимать роды. Это мой шанс изменить жизнь многих людей, а не горстки. Ты думаешь, грядет война? Мы с рожером поможем тебе победить. Меченый кивнул и сжал ее руки в ответ. Ты права. «Вы с Рожером помогли лощине в ту первую ночь не меньше, чем я. Глупо отказываться от вашей помощи». Лиша шагнула к нему и положила руку на лицо под капюшоном. На мгновение Меченый прильнул к прохладной ладони. «В этой хижине достаточно места для двоих», – прошептала девушка. Глаза Меченого широко распахнулись. Он напрягся. «Почему ты боишься меня больше, чем демонов?» – спросила Лиша. Я настолько тебе отвратительно. Меченый покачал головой. Разумеется, нет. Тогда в чем дело? Я не стану отговаривать тебя воевать. Тот помолчал. Где двое, там и трое. Наконец, произнес он и высвободился. Что же в этом плохого? Меченый глубоко вдохнул и отошел к другому столу, не глядя лишь в глаза. Тем утром, когда я боролся с демоном. Я помню. Подтолкнула Лиша, когда он умолк. Демон пытался укрыться в недрах. «И потащил тебя за собой. Я видела, как вы оба стали прозрачными и погрузились в землю. Перепугалась до полусмерти». Мечный кивнул. «А я-то как перепугался. Передо мной открылся путь в недра. Он звал меня, тянул вниз. Но при чем тут мы?» «Дело не в демоне, дело во мне. Я управлял переходом. И вытащил демона обратно на солнце. Недра до сих пор меня манят. Стоит на миг ослабить контроль, и я погружусь в их глубины с другими подземниками. Метки? Дело не в метках. Он покачал головой. Говорю тебе, дело во мне. За годы я впитал слишком много их магии. Я больше не человек. Кто знает, какое чудовище я могу породить. Лиша подошла к нему и взяла его лицо в ладони, как в то утро, когда они занимались любовью. «Ты хороший человек!» В ее глазах стояли слезы. «Что бы ни сотворила с тобой магия, этого она не изменила. Остальное не важно!» Она прильнула к его губам, но он замкнулся и отстранил ее. «Для меня важно!» «Я не буду с тобой и ни с кем другим, пока не узнаю, кто я такой!» «Тогда я узнаю, кто ты!» клянусь. Лиша, ты не можешь. Не указывай мне, что я могу, а что нет. Мне надоело жить по чужой указке. Меченый поднял руки, сдаваясь. Прости. Лиша шмыгнула носом и взяла его за руки. Не извиняйся. Я поставлю тебе диагноз и вылечу, как всех остальных. Я не болен. Она печально посмотрела на него. Я знаю, а ты, похоже, нет. Горизонт к российской пустыне потемнел. Тысячи воинов шли ряд за рядом. Свободные черные одежды закрывали их лица от колючего песка. Авангард состоял из двух отрядов. Тот, что поменьше, ехал на изящных резвых лошадках. Тот, что побольше, на могучих горбатых животных, привычных к пустыне. За ними шли колонны пехотинцев, а позади тащился бесконечный обоз. У каждого воина было копье с замысловатым узором меток. Во главе армии ехал мужчина в белом, на лоснящемся снежном коне. Он поднял руку. Несметные паучища остановились, молча взирая на развалины Анохсана. У воинов были копья из железа и дерева. У их предводителя древнее оружие из неведомого яркого металла. То был Ахман Асухашкамин Хашкамин Амджардир. Но его люди давно забыли это имя. Они называли его Шардамака. дамака Избавитель. Конец книги. Книга озвучена в 2024 году для бесплатного прослушивания. Читал Сергей Попов. Продолжение следует.